Таис положила пакет на подушку, приказала воину сесть и выпить вина. Феникиянка, давно очарованная красотой векофона, мигом разбавила и подала розовое вино, вся извиваясь и бросая на тессалейца короткие и острые взгляды. Молодой воин приосанился, выпил чашу и тотчас же за налила вторую.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 Поднеся руку колбу, она выпрямилась и бесстрастно окинула взглядом присутствующих. — Ах, что ты наделал, — сказала Таис воину. — Теперь я должна идти. Кликофон не заметил укора, медленно поднимаясь с сиденья. Он смотрел, не отрываясь на черную жрицу, как будто сама Афродита явилась ему в пене моря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 Жрица, сверкая острыми зеркально-металлическими ногтями, откинула черную прядь, открывая, как перед боем, свое хмурое и прекрасное лицо. Таис, обычно далекая от ревности, не могла перенести, чтобы одного из ее воинов при ней сгибали, как тонкую веточку. «Заажд, ты предложишь Ликофону еще вина?»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 как объяснила жрица построенной по образцам древнейших святилищ Междуречи, равнинной страны, стоял в центре округлой равнины, замкнутой горами с юга, запада и севера, и открытой только на восток, к Евфрату. С верхней надстройкой и пьедесталом храм вздымался на порядочную высоту.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 Таис подумала об Урании. Жрица продолжала. Служение наших девушек погружает людей в природу, объединяя их со всем живущим, вскормленным Реей Кибелой. В этом счастье и судьба мужа. Иного пути не дано богами. Мужи находят себя,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 Она выпила чашу залпом. Отлично. Теперь прими дар. И жрица протянула тайс два ликетиона, флакончика из молочно-белого стекла, плотно закрытых пробками из драгоценного густо-розового индейского турмалина. В одном из ликитионов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 изогнутыми круто, со сближающимися вверху вертикальными концами. Квадратное низкое помещение-светилище в простенках между грубыми полуколонными из красной таракоты украшали великолепно исполненные головы быков из камня или глины с настоящими рогами.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 и криками. Сердце Таис тревожно забилось в предчувствии чего-то ужасного. Жрица подняла с рогатой тумбы факел, зажгла его отлевшие на жертвеннике угли и вступила в левый проход. Еще один длинный, темный, как подземелье коридор, и Таис ощутилась в просторном здании на уровне храмового сада. «Никогда никому...»